После третьего заезда объявили перерыв. Надо было дать возможность публике размять ноги, посмотреть на любимцев вблизи, выпить шампанского. Леди Камила поднялась и вдруг застыла. Смотрите-ка, сегодня в ложе семьи Ван Хорн кто-то есть, пробормотала она и вытащила из сумочки ларнет Святая Бригита, да это же леди Паттерсон, Майя! Красивая женщина, сидевшая совсем рядом, Через невысокую перегородку повернулась и, в свою очередь, заулыбалась. — Леди Камила, как же я рада вас видеть! Хотите, перебирайтесь в мою ложу! — Дорогая, я пока подброшу вам мою подругу, мисс Майнд, а сама отлучусь! Вид у нее при этом был до смешного таинственный. «Нет, — Нет-нет-нет! — леди Майя энергично запротестовала и для уверенности ухватила ее за рукав. Подарите мне десять минут и расскажите, что здесь и как. Я не бывала на ипподроме лет десять. О, ну хорошо. Леди Камила уселась в жесткое и не слишком удобное кресло и стала рассказывать. Полина сперва слушала, потом отвлеклась и начала разглядывать все окружающее. Скаковую дорожку, которую в этот момент сноровиста убирали служители в синей униформе, пришедшие в движение ряды зрителей, рассвеченные яркими флажками проходы. Она пропустила рассказ об ипподроме, разговор о детях и внуках и вернулась к собеседницам в тот момент, когда леди Камила жаловалась на завтраки, ставшие совершенно невкусными, без любимого мармелада от миссис Пламптон. На этом имени леди Майя встрепенулась словно конь, заслышавший сигнал к началу забега. «Пламптон?» переспросила она. «Джейн, «Пламптон?» Да, ответила Камила несколько удивленно. Мой муж курирует это расследование, и должна признаться, я ему немного помогаю. Святая Брикита! Некоторое время леди Камила не находила слов, потом воскликнула с чувством. Так, к темному четвертый заезд вы должны нам все рассказать. Дэн за это оторвет мне голову и правильно, быстро подумала Майя. С другой стороны, никаких государственных тайн в исчезновении обычной секретарши нету. Уж то, что я узнала сама, точно можно рассказать. — Ну, хорошо, — сказала она нерешительно. — Заезд начнется скоро? — Через шесть минут, — леди Камила взглянул на часы. — А мы перейдем в опустевший буфет и пошепчемся там. да мы перешли в просторный зал, скромно именуемый буфетом, точно в тот момент, когда раздался сигнал, и последние проголодавшиеся спешно покидали столики. Официанты, рассчитывающие на законный перерыв, поглядели на энергичную Камилу с тоской, но сопротивляться ей было невозможно. Найдя взглядом метродотеля, она кивком подозвала его и скомандовала. «Большой чайник хорошего чая, булочки и масла. И проследите, чтобы возле нас никто не маячил». «Как прикажете, миледи?» Поклонился тот и махнул рукой двоим во фраках. В мгновение ока стол был застелен свежей белоснежной скатертью, поставлены чашки тончайшего фарфора и серебряная сахарница, масленка, кувшинчик с подогретыми сливками, а еще через несколько минут и два чайника, заварочный и с кипятком, водрузили на подставке. метрдотель склонился над чайником и приоткрыл крышечку. Камила принюхалась. «Юбилейный от Фортнум Энд Мейнсон. «Да, миледи». «Очень хорошо! Вы свободны!» И в буфете стало пусто. Остались только три женщины за столиком в самом центре зала. «Давайте я начну», — предложила Полина. «Мне не привыкать делать выжимки из докладов». «Слушаем», — кивнула ей Камила и ободряюще похлопала по руке. Действительно получилось коротко, буквально в несколько фраз. Приемный отец и его семья вполне возможно. Места работы удалось исследовать не все, но школа, на их взгляд, вне подозрений. «В издательство я собираюсь завтра», — добавила она. Но в Кэмфорд и Робсон давным-давно не менялось руководство, и, по-моему, даже редакторы уже лет по сто работают. «Откуда вы знаете?» — поинтересовалась Майя. Полина улыбнулась. Главный редактор мистер Джадсон очень этим гордится. Года три назад был юбилей издательства, 150 лет с выпуска первой книги, и они рассылали всем авторам благодарственное письмо. Ну, и основные сотрудники там перечислялись с указанием, кто сколько работает. Боже мой! Майя тихо ужаснулась. Неужели кто-нибудь дочитал это письмо до конца? Я дочитала... «Дело в том, что читаю я очень быстро, понимаете?» Леди Камила отреагировала неожиданно. «Бедненькая! Значит, у вас никогда нет возможности растянуть любимую книгу на подольше?» «Ну, не думала об этом, но я ведь всегда могу взять и перечитать ее». «Так», — леди Май решительно постучала ложечкой по чашке. «Не отвлекаемся». За ее плечом возник метрдотель. Принесите нам несколько листов бумаги и карандаш. Когда запрошенное положили на стол, Майя отодвинула чашку и расчертила лист. Потом надписала получившиеся графы. Приемный отец, школа Уатфорд, бумажный журавль. Тут она прервалась и подняла глаза на собеседниц. — Вы ведь эту картонажную фабрику еще не проверяли? — Пока нет. — И не нужно. Там вовсю работает городская стража, Обнаружено множество несоответствий в финансах и прочем. Что там у нас дальше?» Полина вытащила свой блокнотик и раскрыла на странице со вчерашней записью. «Дальше у нас ипподром, и издательство и последний — фирма «Золотой гусь», магическое оборудование и артефакты. И муж». «Муж, полагаю, отпадает», — уверенно сообщила Майя. «Его проверили и... в общем, он ни при чем». А гусь сомнителен, да. Меня от чего-то смущает приемный отец Марка Пламптона, задумчиво проговорила Полина. И даже не столько сам почтенный Лебей, сколько его брат Личунг. Что-то было в нем скользкое там, в глубине. Честно говоря, я этого не заметила, пожала плечами леди Камила. Но вполне возможно, что я была невнимательна. И вообще, могла ли я заподозрить в чем-то человека, подавшего такую восхитительную утку. Но надо будет зайти туда еще раз, да, мис Майнд? Полина разумова фыркнула. Непременно. Предлагаю сейчас все-таки вернуться туда, где мы находимся, на иподром. Если Джейн нашла здесь какие-то сведения, то где? В дирекции? Вообще, как тут все устроено? Лошади здесь живут? Камила покачала головой. «Нет, здесь только временные конюшни. Лошадей привозят за день-два до скачек, чтобы они успокоились после переезда. А постоянные конюшни у тренеров. Это может быть в любом конце Бритвальда. Из зеленого Эрина, например, вообще дирижаблем доставляют». «А портальным переходом нельзя?» «Нет». «Кони беситься начинают. Скаковые, во всяком случае». «Не знаю насчет боевых». «Хорошо», — Майя перехватила нить беседы. «Значит, дирекции ипподрома, правильно? Это единственная контора, где могла понадобиться секретарша. Как мы можем узнать, что они думают о Джейн Пламптон?» «Да очень просто», — Полина посмотрела на нее незамутненно, чистым взглядом. «Пойдем и спросим», — сразу же после окончания скачек. Леди Камила уже открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут на трибунах взревели, а в дверях буфета появилась новая фигура. Немолодой джентльмен с пышными рыжеватыми усами, прекрасно одетый, даже в безукоризненном цилиндре и с моноклем, осмотрел зал, а потом подошел к их столику. — Ваше сиятельство, — сказал он с легкой укоризной в голосе, — начинается шестой заезд бежит звезда запада безусловный фаворит это нужно видеть о леди камила прикрыла рот пальцами простите хэмардд мы увлеклись беседой дамы позвольте представить вам майора кросби моего хорошего друга леди майя паттерсон мисс Полин Майнд». рада знакомству, мистер кросби Леди Майя, воплощенная светскость, протянула майору узкую ладонь, которую тут почтительно пожал. Тот же ритуал был совершен с Полиной, после чего леди Камила встала. — Дамы, я советую вам вернуться в ложу. Звезда Запада — это совершенно незабываемое зрелище. — Ставить я бы на нее не советовал, — добавил майор Кросби. — Весь подром сделал именно такую ставку. Проводив задумчивым взглядом леди Камилу, Майя приподняла бровь и произнесла. «Хороший друг, да?» «И слава всем богам!» – отрезала Полина. «Вернемся на трибуны». Они вышли из зала, повернули в сторону ложи, миновали кассы, возле которых в этот момент не было ни души. Тут Полина остановилась и сказала решительно. «Все-таки я должна это сделать». Возле кассы она провела не более минуты, и вернулась к ожидавшей ее Майи, пряча что-то в карман. Леди Паттерсон посмотрела на нее с любопытством, но спрашивать ни о чем не стала. Нужно будет — расскажут. А если нет, значит, не нужно.